Короткие рассказы для детей. История, пятьдесят первая. Господь укрепит его на дре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Псалом сороковый, стих четвертый. Как-то четыре девочки играли в снегу. Они закидывали друг друга снежками, играли и шалили. И вдруг им вздумалось заглянуть в окно к соседке, старой причудливой старушке. Детям почему-то было особенно интересно подразнить эту старушку, которая уже несколько лет не могла выходить из дому. Она часами лежала в постели и передвигалась с большим трудом при помощи костылей. Летом она садилась иногда за прялку. Деревенские дети все время дразнили эту старушку. Когда девочки подошли к окну, они увидели старушку, которая, сидя за столом, читала книгу. Из озорства все четыре девочки разом, что было мочи, застучали в окно. Старушка очень испугалась, а они, словно ветер, в миг умчались оттуда. Самая старшая из этих девочек, которой было десять лет, придя домой, не могла успокоить свою совесть. Она думала, правильно ли это было, что мы так испугали больную одинокую старушку. Ей было стыдно, и совесть осуждала ее. Когда в саду расцвели первые подснежники, девочка нарвала букетик и решила отнести его больной старушке. Но она очень боялась, что старушка запомнила ее и, наверное, еще сердится. Может быть, она ударит ее костылем? Поэтому она взяла с собой маленького братика, который еще не мог ходить. С трепещущим сердцем девочка постучалась в дверь. Ей открыла сердитая старушка. «Я хочу извиниться перед вами и сделать небольшую радость. Возьмите этот букетик». Девочка протянула ей подснежники. В то же время она крепко прижимала к себе братика. «Ты хочешь мне сделать радость, дитя?» «Этого уже давно никто не делал». «Ну тогда...» «Проходите-ка оба ко мне в комнату». Старушка была так слаба, что тут же снова легла в постель. Девочка заметила, что на столе лежит песенник. «Можно я вам что-нибудь прочитаю из песенника?» «О, очень даже можно, дитя мое. Мои глаза все больше слабеют поэтому я ежедневно молю Бога, чтобы Он сохранил мне зрение настолько, чтобы я могла читать хотя бы Библию и песенник. Но мне это становится все труднее. А теперь Господь послал мне тебя, и я рада, что ты желаешь мне что-то прочитать». Девочка посадила малыша на кровать к старушке и начала читать. «В слове своем Христос «Учит меня, чтобы я знал, как Он любит меня. В книге святой много вижу чудес, но всех отраднее это мне весть. Как счастлив я, Он любит меня, любит меня, любит меня. Как счастлив я, Он любит меня, любит Иисус и меня». Старушка плакала от радости, С того дня девочка каждый день приходила к старушке и читала ей из Библии и из песенника. Затем они склонялись на колени и молились. А сейчас мы будем молиться, чтобы Господь помог нам всегда просить прощения за проступки. Будем помогать старым людям и постараемся никогда не огорчать их.